35. Рабочий день прошел в нервном напряжении, которое Лила, как обычно, прятала за презрительными или агрессивными взглядами. Остальные рабочие не скрывали, что в обострении обстановки, нарушившем мирное течение их жизни, винят именно ее. Все они разделились на два лагеря. Первый состоял из нескольких человек, которые надеялись, воспользовавшись ситуацией, сговориться в обеденный перерыв и заставить Лилу пойти к хозяину с просьбой а хотя бы небольшом повышении зарплаты. Во втором лагере, куда входило большинство, считали, что с Лилой связываться нельзя, что с ней даже разговаривать опасно, и возражали против любых действий, потому что они ухудшат их и без того тяжелое положение. Прийти к согласию они не могли. Дошло до того, что Эдо, принадлежавший к первому лагерю, и особенно злой, у него болела раненая рука, бросил одному из сторонников второго лагеря, Если у меня начнется заражение и мне отрежут руку, я приду к тебе домой, оболью все бензином и спалю тебя вместе со всем семейством». Лила не обращала внимания ни на тех, ни на других. Она замкнулась в себе и, опустив голову, просто работала, как всегда, старательно, несмотря на разговоры за спиной, оскорбления, температуру. Но она не могла запретить себе думать о том, что ее ждет. В охваченной жаром голове Вихрем проносились мысли. Что стало с избитыми студентами? Куда они исчезли? Во что она ввязалась? Джино теперь, разумеется, растрезвонит о ней по всему кварталу. В подробностях опишет ее Микеле Салари. Страшное унижение просить о чем-то Бруно. Но другого выхода у нее не было. Она боялась, что ее уволят. Боялась потерять заработок, пусть нищенский, но дававший ей возможность любить Энсу, не переваливая на него ответственность за себя и Дженару. Ей вспомнилась ужасная прошлая ночь. Что это было? Наверное, надо сходить к врачу. А если врач найдет у нее какую-нибудь болезнь, что она будет делать с работой, с ребенком? Стоп, надо успокоиться. Нечего поддаваться панике. В обед, пересилив себя, она решилась отправиться к Бруну. Она хотела поговорить с ним о злой шутке с сосиской, о фашистах, о Джино, попытаться убедить его, что она ни в чем не виновата. По пути в дирекцию она зашла в туалет и, презирая себя за это, причесалась и слегка накрасила губы. Но секретарша Бруно с неприязнью сказала ей, что Бруно нет на месте и, скорее всего, не будет до конца недели. Лилу снова охватил страх. Она подумала, что хорошо бы поговорить с Пускуале, попросить его убедить студентов больше не приходить к заводским воротам. «Не будет ребят из комитета», — думала она, — «исчезнут и фашисты. Все успокоятся, и жизнь вернется в нормальное русло». Но где искать Пускуале? Она не знала, на какой стройке он работает, а искать его по всему кварталу она ни за что не стала бы, опасаясь наткнуться на мать, отца или брата, встреча с которым была ей особенно противна. Окончательно обессилев от этих мыслей, она решила со всеми своими претензиями обратиться прямо к Наде. Прибежав домой, она оставила Энцу записку с просьбой приготовить ужин, надела на Дженаро теплое пальто и шапку и на автобусах с пересадками поехала с ним на Корсу Виторио Эммануэле. Небо было пастельно-голубым, ни единого облачка, но солнце уже садилось, дул сильный ветер и было прохладно. Она прекрасно помнила дом и подъезд, помнила каждую мелочь, включая чувство унижения, которое испытала здесь много лет назад, и которое теперь подпитывало ее гнев. Каким непрочным оказалось прошлое. Оно на глазах разваливалось на куски и осыпалось на нее градом. Когда-то я привела ее в этот дом на вечеринку, обернувшуюся для нее страданием. И вот теперь из этого же дома появилась Надя причинив ей страдания еще более мучительные. Но Лила была не из тех, кто готов глотать обиды. Поэтому она и пошла туда, таща за собой Дженару. Она скажет этой девчонке, «Из-за тебя и твоих дружков я в опасности, я и мой сын. Для тебя это все игрушки, тебе ничего не угрожает, но для нас с ним это слишком серьезно. В общем, или ты все исправляешь, или я так тебя отделаю, что мало не покажется». Именно так она ей и скажет. Лилу бил кашель и душил гнев. Ей не терпелось выплеснуть его наружу. Дверь в подъезд была открыта. Поднимаясь по лестнице, она вспомнила, как мы шли по ней вдвоем, оставив на улице проводившего нас Стефану. Вспоминала, какие на нас были платья и туфли, о чем мы говорили по пути туда и обратно. Она позвонила в дверь. Ей открыла профессор Галиани. Она ничуть не изменилась. Та же любезность, тот же безупречный внешний вид. Она идеально вписывалась в обстановку своей ухоженной квартиры. По сравнению с ней Лила почувствовала себя грязной из-за вони сырого мяса, которое пропитало ее насквозь, из-за простуженного горла, из-за температуры, заставлявшей путаться мысли и чувства, из-за своего плохо воспитанного ребенка, что-то конючившего на диалекте. Надя дома? спросила она грубо. Нет, ее нет. Когда она вернется? К сожалению, не знаю. Может, через десять минут, а может, через час она мне не докладывает. Можете ей передать, что ее искала Лина. У вас что-то срочное? Да. А мне не хотите рассказать? Что рассказать? Лила отвела взгляд от сеньора Галиани и скользнула им ей за спину. Увидела старинную мебель и люстры, огромные книжные шкафы, поразившие ее еще в первый раз, бесценные картины на стенах. «Вот мир, о котором грезил Нино, прежде чем связался со мной», — думала она. «Это совсем другой Неаполь. Но что я о нем знаю? Ничего. Мне никогда в нем не жить, ни мне, ни Дженаро. Так пусть он рухнет, пусть его пожрет огонь и засыплет пепел, пусть его затопит горящая лава». «Нет, спасибо, мне надо поговорить с Надей», — ответила она наконец. «Пора было прощаться. Зря только сюда тащилась». Но от нее не укрылось недовольство, с каким профессор говорила о своей дочери, и потому она вдруг совсем другим легкомысленным тоном сказала, «Знаете, а я у вас уже была несколько лет назад, на вечеринке. Помню, ждала бог знает чего, а оказалось, тут такая скукотища, я еле до конца дотерпела».